Глава двадцать седьмая. Жизнь. Я широко открыл глаза от удивления. Виата выглядела просто потрясающе. Шикарное платье, сделанное из тончайшей эльфийской ткани, удивительным образом подходило к ее глазам, создавая прекраснейшую картину гармонии. «Рот можно и закрыть», — обворожительно улыбнулась моя невеста и шутливо щелкнула меня по носу. — У меня нет слов. Выглядишь изумительно. — Спасибо. Лучше тебе не знать, сколько оно стоит. — Пожалуй, ты права. Надеюсь, дыра в клановом бюджете образовалась не очень большая. — Почему в клановом? Это же твой подарок. Наташа невинно похлопала магически подведенными глазками и, сморщив носик, шутливо показала мне кончик языка. Я не выдержал и засмеялся. «Пойдем, принцесса! Мы сюда не развлекаться пришли!» «Да тише ты!» — шикнула на меня девушка. «Еще услышит, кто и доложит настоящей принцессе!» Вот так шутливо переругиваясь, мы и вошли во дворец на празднование совершеннолетия принцессы Катарины де Вогель. По настоятельной просьбе короля я должен присутствовать на мероприятии со спутницей, чтобы не привлекать внимание окружающих. Явились мы одними из первых, заняли удобное для наблюдения место и начали дожидаться появления гостей. Сколько же было потрачено на это мероприятие, трудно даже представить. Одних официально приглашенных по тысячу и у каждого как минимум по одному сопровождающему. Помимо людей видел эльфов и гномов, Представителя старших пока не встретил. Я думаю, этому ушастому сейчас не до официальных приемов. Нужно власть захватывать. Центральный тронный зал заполнялся медленно. Я рутинно осматривал проходящих мимо людей магическим зрением, но выявить что-то странное пока не удавалось. Совсем недавно мой пассивный навык перевалил за отметку 700 из 1000, и я стал различать ауру НПС. Этот бал стал отличным шансом попрактиковаться. Ауры различных раз отличались друг от друга. Это я понял, сравнивая между собой идущих рядом людей и гномов с эльфами. Не знаю, существуют ли способы подделать или изменить ауру разумного, но когда я просканировал всех гостей, то так и не смог обнаружить ничего необычного и расслабился. «По сути, свою работу я выполнил, и теперь можно наслаждаться хорошей едой и повеселиться с вырвавшейся в свет невестой». Глашатай объявил о прибытии короля с дочерью, и все гости учтиво склонились перед монаршими особыми. Они прошли через людское море, и Стефан, облаченный сегодня в парадный костюм, а не в полный латный доспех, сел на трон. Катарина заняла место по правую руку. Левое кресло пустовало. Что случилось с королевой, я не знал, но после ее гибели король так больше и не женился. Заиграла веселая музыка, и праздник начался. Я откровенно скучал, но не люблю я такие мероприятия, не для меня это. Зарядить какому-нибудь монстру огненным шаром промеж рогов — это да а степенно ходить по залу и вести беседы на пространные темы — увольте. Но квест есть квест. Мне надлежало быть на приеме до самого конца. А вот Наташа явно наслаждалась происходящим. Она с радостью тащила меня на танцевальную площадку, где мы кружились в старомодном, но достаточно простом в исполнении танце. Поддерживала беседы с проходящими мимо аристократами и их жёнами, улыбалась и вообще чувствовала себя в такой обстановке, как рыба в воде. С неимоверным облегчением я дождался окончания. Король поблагодарил всех за то, что пришли, и объявил, что бал завершён. Ко мне незаметно подошёл один из слуг и шепнул, что его величество приказал нам задержаться. Отлично, заодно и сдам квест, оказавшийся простейшим, но в то же время очень нудным. Когда мы остались одни, то стали невольными свидетелями разговора отца с дочерью. «Но, папа, я не буду сидеть во дворце из-за твоих подозрений. Так и вся жизнь пройдет. Элана пригласила меня погостить, и я поеду», — твердо, как ей казалось, заявила принцесса. Король увидел нас с Наташей в зале и сделал знак рукой, чтобы мы подождали. «Об этом не может быть и речи. В эльфийских княжествах сейчас неспокойно. У них идет чуть ли не гражданская война. Великие дома грызутся за власть, а молодые стремятся отщепнуть от княжеского пирога хоть крошку». Разговор шел на немного повышенных тонах, и в пустом зале с хорошей акустикой был хорошо слышен. Мы скромно стояли в пяти метрах и дожидались его окончания. Чисто из любопытства я переключился на магическое зрение, чтобы проверить, на месте ли следящее плетение драконов. Да, оно находилось точно там же, где я его обнаружил в прошлый раз, на колонне за троном короля. Что-то меня насторожило. Я недоуменно осмотрелся. Вроде все спокойно, ничего необычного. «Стоп!» Я оглядел спорящего короля и принцессу, и по позвоночнику прошел холодок. Аура Катарины была абсолютно черной, совершенно несвойственной людям. Я сглотнул и непроизвольно сделал шаг назад. Картина резко изменилась. Аура принцессы вновь стала обычной, как у любого другого человека. «Ты чего?» — написала Наташа в чат, заметив мое побелевшее лицо. «Позже», — коротко ответил я и шагнул вперед. «Я могу обнаружить изменения только на небольшом расстоянии. Пока есть возможность, нужно внимательно изучить ауру чужака, притворяющегося принцессой королевства Мемория». Спор продлился еще минут пять, и разъяренная принцесса, точнее, совсем не принцесса, гневно топнув ногой, удалилась прочь. «Пошли, барон! У меня для тебя задание!» — раздраженно бросил король и, не дожидаясь ответа, развернулся. Наташа двинулась было следом, но король проговорил на ходу. «Твоя спутница может подождать тебя снаружи!» Быстро набросал Наташи. «Не жди меня и отправляйся вслед за быстро удаляющейся фигурой короля». «Ох, чувствую, разговор будет долгим и очень неприятным». «Докладывай», — устало и раздраженно приказал король, а я впал в ступор. «Как можно сообщить отцу, что человек, с которым он только что говорил, не является его дочерью?» «Ваше Величество». «Не замечали ли вы за последнее время изменений в поведении или привычках вашей дочери?» «А тебе какое дело до принцессы Катарины, барон?» Густые брови монарха нахмурились, вопрос ему явно не понравился. «Только что рядом с вами была не Катарина де Вогель. Я решил не юлить, а сразу выплеснул на короля всю правду». На Стефана было больно смотреть. Его лицо моментально постарело. Он осунулся, как будто из человека вынули стержень. Совершенно другим голосом король тихо спросил. «Ты уверен?» Да, Ваше Величество, когда я приблизился практически вплотную, то аура принцессы, а если точнее, существа, притворяющегося принцессой, изменилась, стала черной, совершенно не похожей на ауру человека. Королевские маги не видят ауру. В архивах сохранились сведения, что архимаги древности могли ее видеть, но волшебников такой силы больше не осталось. Отвечу на твой первый вопрос. Да, поведение моей дочери изменилось. Случилось это около полугода назад. Тогда она и потеряла такой же амулет. Король достал из-за пазухи еле светящийся белым цветом камень, подвешенный на цепочке. Такие предметы носят высшие чины королевства. Они защищают разум от воздействия извне. Ага. Теперь понятно, почему не подменили короля. А почему принцессе не сделали новый амулет? Это не так просто. Таких амулетов осталось очень мало. Технология их изготовления утеряна. Процесс привязки очень сложен и происходит не мгновенно Нужен минимум год, чтобы амулет признал нового хозяина. Также переподчинение амулета требует много энергии, а в амулетах ее и так осталось немного. Когда этот амулет носил мой отец, он светился ярче. Каждый раз, когда артефакты передаются по наследству, срок их службы сокращается, а зарядить их мы не можем. Да, действительно проблема. Я перешел на магическое зрение. Может, удастся подсмотреть плетение? Не получилось. Моих навыков явно для этого не хватало. Я даже не смог открыть структуру заклинания, наложенного на этот камень. «В столице есть драконы?» — неожиданно спросил я. «Да, в верхнем квартале располагается их посольство. Там находится как минимум один представитель». «Можете отправить меня в посольство по какому-нибудь пустяковому поводу. Мне нужно близко подойти к дракону, чтобы посмотреть, как выглядит его аура». «Да, я уже придумал, как нужно поступить». «Внимание! Задание день рождения принцессы завершено. Награда. Репутация с королем Стефаном плюс пятьдесят». Текущая репутация дружелюбия 40 из 50. Репутация «Альфа» — плюс 20. Текущая репутация — 571. 500 золотых. Титул «Граф Королевства Мемория». Внимание! Награда за успешное выполнение задания «Земли для Королевства» изменена. Внимание! Вам доступна редкая цепочка Заданий «Вражеская империя». Шаг 1. Отправиться в представительство драконов и получить статус посла от Королевства Мемория. Награда. Свободный доступ на территорию империи драконов. Доступ к шагу 2. Задание «Вражеская империя». Желаете принять? Если моя дочь все еще жива, то она может находиться только там. Спаси ее граф». Король посмотрел на меня так, как еще никогда не смотрел. Мне даже на секунду почудились просительные нотки в его голосе, хотя, скорее всего, я просто выдаю желаемое за действительное. «Конечно, ваше величество, сделаю все, что будет в моих силах». «Рад слышать, граф». «Все наши договоренности остаются в силе. Когда отбудешь, отправь ко мне своего заместителя для координации. А я продолжу играть роль любящего отца и ни словом, ни делом не покажу, что знаю истинное положение дел. Завтра с утра тебе занесут документы, с ними и отправишься в посольство. Удачи, граф. Я рассчитываю на тебя». На этом и попрощались. Я вышел из дворца со смешанными чувствами. Задание намечается не из легких. Найти принцессу будет очень сложно, но, с другой стороны, разломы на территории драконов тоже нужно проходить, так что будем совмещать поиски с выполнением основной задачи. Бюрократическая волокита отняла еще сутки. В посольстве мои опасения подтвердились, аура чешуйчатого ящера совпала с уже виденной мною в тронном зале. Пока четырехметровый красный дракон оформлял посольские документы, я смог тщательно рассмотреть его ауру. Что-то в ее структуре мне показалось неправильным, но понять, что именно меня насторожило, пока не получалось. Слишком мало опыта. Надеюсь, со временем я разгадаю и эту загадку. Когда я вышел из посольства, система обновила квест. Внимание. Задание Вражеская империя, шаг 1 выполнено. Награда свободный доступ в империю драконов для вашей делегации. Максимальный состав 5 человек. Вам доступно задание Вражеская империя, шаг 2. Цель добраться до столицы Империи Драконов. Внимание, на территории Империи отсутствует портальная сеть. Награда — доступ в столицу Империи Драконов, доступ к следующему шагу цепочки. да награда не балует изобилием. Похоже, что открытый доступ к территориям уже является значимой наградой. Ладно, разберемся. «Спешить с этим заданием не буду, надо хорошо подготовиться. Король не ограничивал меня по времени». «Кир, осколки собраны, завтра идем на босса. Ты с нами?» — пришло сообщение от брата. «Конечно, не пропущу такое веселье». «Слушай, Осмунд пожелал принять участие в рейде. Он не слушает никакие наши доводы, и поколебать его намерения нам не удалось» пусть идет. Ты представляешь, что будет, если его заразят проклятьем. У меня на этот счет есть кое-какие соображения, да и противоядие у нас есть. А про себя добавил, что как раз завтра Аколь обещал закончить приготовление эссенции жизни. Рейд получился сложным. Для подстраховки в его состав мы включили 15 человек и двух гоблинов. Больше взять с собой не позволяло системное ограничение. Осмонд и его бессменный телохранитель Гуннер не были праздными наблюдателями. Лидер Гоблинов обладал потрясающей магической мощью, а его юркий и хорошо тренированный помощник, обладающий уникальным умением микропортал, в свое время доставивший мне несколько не очень приятных минут, наносил неплохой урон, умудряясь попадать в плохо защищенные участки противников. Продвигались мы медленно. Уровень противников перевалил за 85-й и все повышался. Проклятые гоблины были экипированы на удивление хорошо. Вражеские маги применяли против нас как минимум пару десятков разнообразных подлых заклятий. А в узких коридорах подземного города приходилось растягиваться, и наша атакующая мощь снижалась. Примерно через три часа тоннель, по которому мы двигались, резко стал расширяться. Потолок скрылся в полутьме подземелья, И мы подошли к воротам, которые охранял первый мини-босс со свитой. По аналогии с другими разломами, три последних осколка выпадали из приближенных босса. Как и раньше, первый мини-босс — физик, то есть основная его мощь — это физическая атака. Трехметровый минотавр в монструозных доспехах, обильно усыпанных длинными шипами, с огромными топорами в каждой руке, стоял у самых ворот. Из его ноздрей вырывались клубы пара. Чуть позади располагались элитные проклятые гоблины 88-го уровня в количестве десяти штук. Закованные в полные латные доспехи, они напоминали мини-танки. Уж по количеству хитпоинтов так уж точно. За то, что мы не слились всем рейдом в первую же минуту боя, надо благодарить Виату и Айлен, второго хила клана. Минотавр ходу набрал большую скорость и прыгнул в центр нашего построения, преодолев в полете не менее семи метров. После его приземления по земле пошла волна, оглушив большую часть рейда. От стана меня спас Блинк. Незаменимое умение, когда нужно уйти от вражеской атаки. Я отвлек разбушевавшегося монстра на себя, а девушки воспользовались новоприобретенными заклинаниями и сняли с рейда стан. Далее бой пошел по обычному сценарию. Танки держали агро на себе, дамагеры брали в фокус одного из проклятых гоблинов и вливали урон. Несколько раз Минотавр преподносил нам сюрпризы, используя мощное умение. Но наша слаженная команда справилась, не потеряв ни одного игрока. Магический мини-босс доставил нам куда больше проблем. Нам противостояла стая гарпий. Главная летающая нечисть была около двух метров ростом, а размах крыльев превышал четыре. На уродливом птичьем теле красовалась не менее отвратительная женская голова. Если честно, то сначала я подумал, что бой будет легким. Физические законы в этом мире работают не хуже, чем в реальном. С горящими крыльями много не полетаешь, а на земле эти мобы становятся уязвимыми. Не получилось. Магический щит, который окутывал каждую гарпию, не дал воплотить мою идею в жизнь. Рейнджи не могли фокусить одну и ту же гарпию, они были очень быстры и постоянно перемещались в пространстве, то и дело уходя из радиуса обстрела. А мили бойцы вообще поначалу выступали банальными наблюдателями. В это время остальная стая не сидела сложа крылья. Гарпии отлично владели магией воздуха. В их арсенале было не так много заклинаний, но когда в тебя из-под потолка летят десять воздушных стрел, становится очень неуютно. Масло в огонь подливала главная гарпия. Ее воздушные атаки отличались особой силой. Больше всех доставалось хилом. Своими массовыми заклинаниями они намертво приковали к себе внимание мобов, и нам приходилось прилагать немало усилий, чтобы их защитить. Я прикрыл Виату полусферой огня, а танк с базальтом защищали Айлен. Надо что-то делать, долго мы так не продержимся. «Ви! Световую гранату как можно выше!» — командую я. «Вспышка!» — практически мгновенно командует Наташа. Сквозь полуприкрытые веки наблюдаю, как сгусток света устремляется вверх, на долю секунды освещая всю пещеру, в которой происходит бой. Перед тем, как заклинание взрывается ярчайшим потоком света, успеваю оценить расстояние до потолка. Около десяти метров. Отлично. Слышу яростный пронзительный крик боли, вырывающийся из десятка глоток. Несколько гарпий сталкиваются друг с другом и падают на пол, где их уже заждались разозленные игроки. Но основная масса противников осталась в воздухе. Пора попробовать свою идею. Танк, встань на колено, а щит положи на голову. В глазах брата читается недоумение, но он без вопросов выполняет мой приказ. В данный момент его позиция идеальна для моего замысла. Он располагается в самом центре пещеры. Разбег, отталкиваюсь от выставленного вперед колена, затем двумя ногами наступаю на щит, прыгаю как можно сильнее вверх и на пике активирую блинг. В итоге, после моего нехитрого маневра, я оказываюсь под потолком, где и находится основная масса гарпий. Мысленная активация сразу двух огненных колец, заранее заготовленных мной на магической сети, застаёт монстров врасплох. Мощь двух заклинаний, усиленных синергией, отбрасывает гарпий в разные стороны. Ударная волна впечатывает хрупкие птичьи тела в потолок, и они мешками падают на пол. Моя авантюра не проходит бесследно и для меня самого. Падение с десятиметровой высоты — дело очень неприятное. Ногу пронзает дикая боль, а системное сообщение говорит, что я заработал перелом. Эх, как не вовремя. Кое-как поднимаюсь, стараясь не опираться на поврежденную ногу и присоединяюсь к избиению пернатых монстров. Охрану босса выбили довольно быстро, но главное гарпия умудрилась выжить и вновь поднялась к потолку. Но особых хлопот она в одиночку доставить уже не смогла, и минут через двадцать мы отправились дальше в полном составе. В последнем зале нас поджидал одинокий гоблин, облаченный в черную мантию. Когда мы вошли, он откинул капюшон, и я услышал судорожный вздох Осмунда. Я обернулся и увидел, как его лицо мгновенно побелело, он как будто увидел привидение. На вопрос, который уже был готов сорваться с моих губ, ответил проклятый. «Зря ты пришел, отец. Ты не найдешь здесь ничего, кроме смерти. Ты больше не Ольд, и не вправе меня так называть. Мой сын давно умер. Я пришел, чтобы упокоить его тело». Пока Осмунд говорил, Ольд развел руки в стороны, и вокруг него появились четыре элементаля. У каждого был абсолютный резист от одного типа магического урона, да и защита от физики на уровне. Урон у чистых воплощений стихии оказался заоблачным. Танки еле сдерживали натиск четырех разных типов магических атак, периодически поддерживаемых ослабляющими заклинаниями Ольда хилл работали на пределе своих возможностей, но частое массовые заклинания элементалей сильно просаживали здоровье рейда. я схлестнулся со своим антагонистом элементалем воды против него моя магия действовала особенно эффективно противник оказался не из легких элементаль мог с легкостью менять свое агрегатное состояние, то есть превращаться из твердого льда, от которого мои заклинания могли откалывать довольно большие куски, в воду, которая тут же заполняла повреждения, моментально замерзая и при этом восстанавливая ему хитпоинты. Я окружился вокруг элементаля, с трудом уворачиваясь от его атак и пытаясь нащупать его слабость. Краем глаз улавливал, как рядом сражаются друзья, но отвлекаться времени не было. Сосульки летели в меня одна за другой. Я метался по небольшому подземному помещению, то и дело атакуя своего противника простыми огненными заклинаниями. На формирование чего-то более сложного попросту не оставалось времени. Танки пробовали отвлечь моба на себя, но при приближении милишников элементаль включал морозную ауру и находиться рядом с ним становилось невозможно. Доспехи воинов покрылись коркой льда, вызывая сильнейшее обморожение. Все физики взяли на себя элементаля земли. В самом начале боя проклятый гоблин как бы вошел внутрь элементаля, объединяясь с ним в одно целое. Ольд обладающей внушительной магической силой, вдобавок ко всему, получил крепчайшую броню и физическую мощь. По сути, получилось что-то типа управляемого изнутри экзоскелета. Пробить каменную кожу элементаля очень трудно, а в ответ прилетают сильнейшие удары молотов, в которые превратились руки противника, порой отбрасывающие тяжеленного танка на несколько метров. От этой группы чаще других доносились совсем не литературные высказывания. С остальными тремя элементалями справиться могли только маги. Увернулся от проклятия, которым в меня запустил Ольд И как еще успевает гаденыш, на нем висят как минимум семь игроков. Было восемь, иконка одного члена рейда уже посерела. Так, пора переходить к более активным действиям. Активировал полусферу щита и под ее прикрытием сформировал несколько плетений, подвесив их на магическую сеть. «Посмотрим, понравится ли тебе моя идея». Прочность щита начала трещать, не дожидаясь, когда он исчезнет, блинком перемещаюсь за спину элементалю и активирую огненное очищение. Струя пламени полностью прокаченного, внерангового заклинания поглощает моего противника, скрывая его из вида и лишая возможности оценить результат. Но я продолжаю вливать ману. Нужно хорошенько прожарить эту ледышку. Нужно рассуждать логически. Если я смогу достаточно нагреть воду, из которой состоит элементаль, то она превратится в пар». Идея сработала. Через минуту, когда мана вплотную приблизилась к нижней планке шкалы, я отключил заклинание. От противника осталось лишь облако пара, медленно поднимающаяся к потолку. Отлично. Нужно помогать остальным, а то мы потеряли еще двух игроков. Хуже всего дела обстояли у Джокера. Ему никак не удавалось нанести урон воздушному элементалю. Он становился материальным лишь на краткий миг каста и только тогда воспринимал урон, а все остальное время все атаки проходили сквозь него. С моей помощью дела пошли на лад. Джокер отвлекал на себя внимание, а я, сформировав заклинание, дожидался момента атаки элементаля и лишь тогда запускал плетение. Минут через десять... Шкала его жизни обнулилась, и от него распространилась воздушная волна, сбившая всех игроков в радиусе десяти метров с ног. Даже умирая, эти стихийные порождения наносят урон своим врагам. Осталось всего два элементаля, огненный был еле жив. Две магессы воды кружились вокруг сгустка пламени, постоянно посылая в него морозное заклятие. Они справятся и сами, тем более, что я не могу причинить вред огненной сущности. А вот пара «Элементаль Земли Ольд» представляла реальную угрозу. Именно они отправили на перерождение уже двух игроков, потеряв при этом менее третьей жизни. Какая-то неясная мысль коснулась сознания. Что-то было не так. Когда я чуть было не понял причину беспокойства, в голове мелькнула вспышка предвидения, отвлекая меня. Проклятому не понравилось то, что я присоединился к уничтожению его защитника, и он запустил в меня сложным и очень мощным заклинанием. Предвидение предрекало мне смерть от единственного попадания. Ольт решил потратить заклинание с долгим откатом, чтобы обезвредить самого сильного противника. Как же хорошо, что я получил такое полезное умение, уже не раз спасавшее меня от смерти. Блинк на 5 метров снизил входящий по мне урон, но не уберег полностью. В том месте, где я находился, мгновение назад образовался сгусток тьмы, принявший форму сферы заполненной тысячами мелких шариков. Уже через секунду раздался оглушительный взрыв, и мелкие шарики проклятия с огромной скоростью разлетелись по всей комнате, поражая всех игроков и НПС. Так как я находился ближе всех, то взрывной волной меня отбросило метра на 4 и я болезненно приложился головой о пол. Перед глазами замелькали звездочки, как в мультфильмах прошлого века. «Некогда разлеживаться», — скомандовал сам себе я. «Где-то неподалеку перерождаются Осмунд и Гуннер. Если столь мощные НПС перейдут на сторону врага, то мы точно вайпнемся». Превозмогая боль, понесся к замершим гоблинам, тела которых лежали метрах в десяти от меня. В моем распоряжении всего несколько секунд. Вены союзников уже почернели, а глаза начали заполняться тьмой. По очереди влил противоядие, и гоблины застонали. Похоже, во время заражения проклятьем разумные испытывают не самые приятные ощущения. «Спасибо, граф!» — еле слышно прохрипел Осмунд. Он хотел сказать что-то еще, но не успел. Его глаза расширились от удивления. Я резко обернулся и понял, что так долго не давало мне покоя. После смерти элементаля воздуха произошел взрыв, означающий победу над мобом, а после моей победы над его водным аналогом ничего не случилось. И теперь я понял, почему. Элементаль был еще жив. С густком пара он поднялся под потолок и, не имея возможности просочиться сквозь камень, остался там в виде конденсата. Постепенно мельчайшие капли соединялись в более крупные, и когда они накопились, элементаль атаковал. Ледяной дождь ударил сразу по всем. Предвидение израсходовано несколько мгновений назад и было на откате, так что атака оказалась для меня неожиданной. На чистых рефлексах активировал полусферу защиты и прикрыл Осмонда. Гуннера прикрыть не успевал, и оставалось лишь наблюдать, как тело гоблина пронзают десятки мельчайших ледяных игл. Его жизнь и так находилась в желтой зоне после атаки Ольда, и пережить эту атаку ему было не суждено. Его иконка посерела, так же, как и иконки Айлин, Виаты, Найт, Айси, Джокера и Следопыта. Слабо бронированные игроки, к тому же с неполной шкалой жизни, не смогли ничего противопоставить внезапной атаке. Мы полностью лишились поддержки хилеров, а магическая мощь сократилась в разы. Оспунд добивай огненного элементаля, а я займусь водным. Всем уйти в оборону, хила не будет, держитесь!» Через пять минут по залу прокатилась огненная волна, означающая, что гоблин справился с поставленной задачей. Осталось не сплоховать и мне. Каст, увернуться от атаки, элементаль отвлекся на Осмунда, решившего помочь мне, а я, наконец, получил возможность сформировать мощное заклинание. Я побил собственный рекорд, формируя плетение огненного взгляда. Справился за 17 секунд. Заклинание пробило голову ледяного элементаля, и она разлетелась на мелкие осколки. Затем два огненных луча отразились от стены и поразили тело, проделав в нем два аккуратных отверстия. Этого сильно поврежденному противнику оказалось достаточно. Шкала его жизни опустела, и он взорвался, окатив нас морем ледяной шрапнели. Я оглянулся и понял, что кроме меня и Осмонда в строю остались только Танк и Тор. Остальные фреймы игроков посерели. «Поднажмем еще чуть-чуть». И это было правдой. Прочность последнего элементаля снизилась до 15%. Еще немного, и Ольд останется без защиты, и я смогу попробовать реализовать еще одну мою задумку. Для этого, прежде чем включиться в схватку, я потратил несколько десятков секунд, чтобы подготовить необходимое заклинание и поместить его на магическую сеть. «На то, чтобы снять остатки жизни земляному Элементалю, у нас ушло минут десять. Без поддержки лекаря Тор не пережил это время, и его защита была хуже, чем у танка, а зелья не справлялись с получаемым уроном. Но вот, наконец, Элементаль взорвался, и Ольд рухнул на землю, лишившийся своей защиты. На какое-то мгновение бой остановился». «Мы с братом замерли в нерешительности, ведь перед нами находится сын нашего союзника, пусть и зараженный проклятием». «Чего вы остановились?» — закричал Осмунд. «Это уже не Ольд! Атакуйте!» По его лицу пробежала гримаса боли. Тот факт, что ему приходится собственноручно убивать сына, причинял гоблину неимоверное душевное страдание. Он первым сформировал заклинание и отправил его в проклятого. Оно поглотилось защитным полем, внезапно возникшим вокруг Ольда, и я понял, что пока еще не время действовать. Нужно быть полностью уверенным в успехе. Второго шанса не будет». Оставшись без защиты элементаля, проклятый гоблин с удвоенной силой начал насылать на нас разнообразные заклинания, но и мы существенно перегружали его защиту. Полностью невредимыми оставаться не получалось, интенсивность массовых атак возросла чуть ли не вдвое. Но вот защитное поле исчезло, и огненное копье пронзило плечо Ольда. «Стоп! Дальше я сам!» Остановил соратников я и вышел вперед. Блинк перенес меня вплотную к гоблину. Мысленная команда и кровь вскипает в жилах проклятого существа, одновременно обездвиживая его. Из горла Ольда вырывается нечеловеческий рев, но именно этого я и добивался. Вливаю эссенцию жизни в распахнутый в крики рот и немедленно прекращаю действие заклинания эффект наступает мгновенно крик прекращается из глаз уходит темнота излеченный гоблин падает на колени и закрывает лицо ладонями из его глаз ручьем текут слезы до нас доносится еле слышный шепот простите простите меня все что я делал что творил это был не ты твердо ответил я добро пожаловать домой Я устало привалился к стене и закрыл глаза. Это был очень длинный день. Мы собрались в комнате с глобальной картой всем руководящим составом. Я достал из инвентаря десятый тотем и приблизился к последней незанятой ячейке. На лицах игроков читалось нетерпение. Всех просто распирало от любопытства. Я вспомнил всеобщее разочарование, когда объявил, что единственный лут с босса — это тотем. Сейчас от него не осталось и следа. После того, как я излечил Ольда, система опомнилась не сразу. Видимо, искусственный интеллект был не готов к такому моему решению, и даже суперкомпьютеру пришельцев нужно было какое-то время на обработку данных. Пока отец обнимал вновь обретенного сына, не переставая меня благодарить, я получил вот такие системные сообщения. Внимание! Вы совершили героическое деяние, первым излечив проклятое существо. Вам положена награда. Желаете получить? Внимание! Так как финальный босс не был убит, единственная награда — осколок тотема. Внимание! Задание «Сердце долины жизни» выполнено. Награда. Репутация «Альфа плюс 500». Текущая репутация «1071». Репутация с анимусом «Плюс 100». Текущая репутация «Уважение 40 из 200». Репутация с королевством «Мемория» «Плюс 100». Текущая репутация «Почтение» «137 из 500». За остальной наградой обратитесь к покровителю долины жизни Пока я стабилизировал тотем, решил получить награду В этот раз мне предложили выбор Доступ к новому героическому умению Или модернизации уже изученного до максимума своего развития Такое решение лучше хорошо обдумать Так что я отложил получение награды до момента, когда окажусь в спокойной обстановке Когда процесс стабилизации закончился, наш клан стал обладателем редкого тотема с невероятно полезным свойством. Каждый хил, состоящий в клане Стражи, теперь мог раз в сутки воскресить одного игрока вместе его гибели. Тотем со щелчком встал на свое место. Карта Королевства Мемория засветилась, а система, как будто издеваясь над всеми собравшимися, помолчала несколько секунд. Но вот в самом углу карты появился текст, переливающийся всеми цветами радуги. Внимание! Вы получили доступ к глобальной цепочке заданий Альфа. Скрытое необязательное условие. Обладание божественным артефактом соблюдено. Награда за каждое задание увеличена. Шаг первый. Двое против всех. Цель пройти испытание и добыть первую часть координат, расположенных на осколке посоха Торсунвальда. Награда — улучшение комнаты с глобальной картой на один уровень, вне зависимости от уровня замка. Вариативно — требование участие лидера клана. Желаете приступить к выполнению? — Ты оказался прав, братишка, — хлопнул меня по плечу саша «Ты понимаешь эту игру как никто другой. Готов добыть нам часть божественного посоха?» «Пока нет. Я приступлю к выполнению немного позже. Мне нужно стать сильнее, и я знаю человека, который может с этим помочь». Друзья посмотрели на меня со смесью уважения и жалости. Многие из собравшихся знают, через что мне пришлось пройти в прошлый раз. Я вздохнул и вышел на балкон, чтобы взглянуть на разительно изменившийся замок, который успел стать моим вторым домом. В следующий раз я увижу его не скоро. впереди нас ждут новые испытания, но сначала мне предстоит выдержать три месяца интенсивных тренировок с магистром роландом. три месяца боли и работы на пределе сил.